Испанская медицина. Согласно авторитетному рейтингу Всемирного экономического форума, медицина в Испании считается одной из лучших в мире. Возможно, благодаря ей средняя продолжительность жизни здесь, по последним данным ООН, составила 83,6 года. Это один из самых высоких показателей во всем мире. Испанских старичков переплюнули лишь старички из Японии, Швейцарии и Сингапура. Испанские медики уверены, а я с ними согласна, что залогом долгой и счастливой жизни является оптимизм, активный образ жизни и средиземноморская диета. Вот чего-чего, а оптимизма у испанцев, особенно стариков, как у дурака-фантиков. Не так давно знакомая свекрови в свои 85 лет ездила в групповой тур, чтобы жениха найти. И нашла. Как говорит сама знакомая, отхватила себе молодого – 79 лет всего. А вы со своим «Кому я в 30 лет нужна?» Бабушка друга мужа в 87 лет поставила брекеты. Вот это оптимизм, я понимаю. Желание жить и с красивыми зубами. Я бы тому факту, что в 87 лет свои зубы еще остались, уже была бы до безумия рада. Единственным переживанием той бабушки было, не будет ли она в аэропортах звенеть, проходя через рамки при досмотре. А бабуля другого нашего друга получает приз за оптимизм, который не спрятать даже под песком, который с нее сыпется. В свои 93 года она купила билет в кругосветку на свой 95-й день рождения. В билет, на секундочку, включен безлимитный алкоголь на борту круизного лайнера. То есть планы у нее не только дожить до 95 лет, но и надраться на свой день рождения, как 18-летние американские подростки на мексиканских курортах. Мне кажется, что секрет долголетия не только в оптимизме, но и в том, что испанцы любят ходить к врачу на всякий случай. Где-то слышала фразу «Русский обращается к врачу за пару дней до смерти, испанец за пару дней до болезни». Медицинская система в Испании основана на принципе всеобщей доступности. Любой работающий житель страны, а также все члены его семьи, даже бездельники, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Кстати, на бесплатную помощь могут рассчитывать не только испанцы, но и работающие иностранцы, дети до 18 лет и беременные, независимо от национальности, статуса нахождения в стране и за какую футбольную команду они болеют. Нелегальные иммигранты имеют право только на экстренную помощь. Финансируется медицина в Испании, как и во многих других странах, за счет налоговых отчислений. Видимо, из-за желания проследить, на что их денежки пустили, испанцы часто наведываются к врачам. Первое время я не была в теме испанской медицины и долго возила пол чемодана разных таблеток из России на всякий случай. Когда я давала мужу наши таблетки, мой испанец писал завещание. Так он мне доверял. Со временем все изменилось, и он запомнил, что квадратненькие от изжоги, а маленькие кругленькие сократят число визитов в туалет. Правда, вскоре и мне пришлось свой самовар оставить в России и привыкать к испанской медицине. И так случилось, что в Испании с врачами мне пришлось общаться больше, чем в России. И по скорой попадала, да и старость не за горами, уши ломит, хвост отваливается, страховка мхом покрывается. Конечно, помереть в Испании не дадут, но некоторые моменты действительно удивляли. Парацетамол и ибупрофен от всех недугов. Раньше меня всегда клинило на первой части этого названия. Благо, испанские фармацевты не настолько испорчены, как я. При моем ИБУ они правильно заканчивали профен, совершенно не понимая, почему я хихикаю и краснею. Кстати, без рецепта в аптеке продадут максимум аспирин, как правило. Но правило, как говорится, для того, чтобы их нарушать. Поэтому в некоторых аптеках могут закрыть глаза и поддаться вашим уговорам. Но самолечение никогда не выход, зато плюсом рецептов из государственных клиник является то, что государство оплачивает от 40 до 100% стоимости препаратов, в зависимости от вашего социального положения, достатка и болезней. И да, во всех аптеках одинаковые цены на лекарства. Не нужно бегать по городу в поисках подешевле. Кока-кола – еще одна панацея. Мне раза три 4 испанские врачи на полном серьезе советовали ее пить. Даже не советовали, а прямо-таки прописывали. При тошноте, при тяжести в желудке и если винишка по вкусу не очень нравится, разбавляем колой и получаем традиционный испанский коктейль – калимоча. Что самое интересное, во всех этих случаях кола действительно выручает, не зря этот напиток изначально продавался как лекарство в аптеках. В арсенале испанских врачей есть еще одно бюджетное средство от разных недугов. Однажды я записалась на прием в частную клинику. Она оказалась современная, большая, а не как обычно, в переделанной квартире на пятом этаже. Даже своя лаборатория имеется. Вообще в Испании большинство частных клиник находятся в переделанных квартирах. Сразу немного вспоминается собачье сердце. Сначала у меня это не вызывало доверия, но сейчас кажется даже как-то уютно. Врач внимательно меня выслушал, посмотрел под лупой, оценил мой уровень испанского для стереотипной блондинки, поинтересовался моим семейным положением и планами на будущее. Выписал рецепт. Стоимость приема 150 евро, благо страховка покрывает. Рецепт бесценен. Солнце. Да, врач выписал мне солнце. Солнце, черт его подери, на севере Испании зимой. Это как в Новосибирске соленый морской воздух прописывать». Я тогда не на шутку думала, что придется встряхнуть страховую еще и своим визитом к психологу. Мне очень хотелось с ним обсудить испанскую медицину. Но тогда были солнечные дни, поэтому я решила не упускать момент и пойти на пляж выполнять предписания врачей. Солнце и калимочо, кола плюс вино, ведь тот первый врач не сказал, что колу нужно в чистом виде пить. Несмотря на высокий уровень бесплатной медицины, у около 20% населения есть также платные частные страховки с обслуживанием в частных клиниках. Основные причины выбора частной медицины – возможность записаться к узкому специалисту напрямую без направления от терапевта, а также скорость попадания к нужному врачу, хотя восприятие скорости у испанцев, видимо, немного искажено. В один прекрасный февральский день я пыталась записать мужа на прием к невропатологу, но ближайшая свободная дата была на конец сентября. Семь месяцев ожидания, и это еще по частной страховке. Благо по ней же есть возможность обратиться в любую клинику страны, а не только по месту прописки. Поэтому нам удалось сократить время ожидания до двух дней. А если желания ждать до сентября нет или непонятно, к какому врачу идти, или одолела паника, не отложка в помощь. Она есть как в государственных, так и в частных клиниках. Там на прием попадаешь в порядке живой очереди, которая движется по принципу «кому хреновее, тот и первый». Например, если вы приехали с укусом клеща, то скорее всего вас примут тогда, когда всех других людей спасли или уже поздно спасать. Я проверила это на себе. Однажды на Майорке в мой хамон, она же левая ляшка самая любимая, впился клещ. Просто так, без разрешения и предупреждения. Двадцать лет в Сибири прожила, а мой первый клещ – испанец. Я была уверена, что они местную жару, как и я, не переносят. Но этот, видимо, нашел во мне родственную душу. Вытащила я его сама, думала, что это сухая корочка на ранке, но у этой корочки вдруг зашевелились лапки с той же скоростью, что и мои мысли. Минингит, энцефалит, болезнь лайма… Как же так, молодая же еще, чтобы помирать? Меня взяла паника. Я сгребла своего убийцу и поехала в неотложку. Прождала там приличное количество времени, пропускала даже тех, кто приходил на своих двоих позже меня. Как я уже говорила, от насекомого спасать здесь будут в последнюю очередь. Наконец-то на табло высветился мой номер электронной очереди. Врач проверил место укуса, посмотрел мельком на мой трофей, задыхающийся в пищевой пленке, больше некуда было его посадить, и выкинул моего клеща в мусорное ведро возле своего стола. Этим было выражено все отношение к насекомым-убийцам в Испании. После долгих разъяснений, что в Сибири клещей боятся больше, чем в Испании, морозов, что укольчик не мешало бы сделать и дать леденец за храбрость, испанский айболит выписал мне антибиотики. Обиженная недовниманием со стороны жгучего испанца, я поехала в другую неотложку. Там врач даже в кабинет меня не пригласил, сказав, что клещ – это не комар, тоже мне открытие, и нечего антибиотики глотать, если нет никаких симптомов. Если вам кажется, что такое отношение медиков к клещам ни в какие ворота не лезет, то у меня есть для вас еще одна история. Кто-то собирает магнитики на холодильник, кто-то наклейки на чемодан, а я медицинские выписки и клещей. В тот день мы с мужем ездили в лес и вернулись домой с полной корзиной грибов. Счастью, не было предела, целых четыре гриба нашли. После ужина и душа мы собирались посмотреть какой-то новый фильм. В общем, вечер обещал быть спокойным, но обещание свое не сдержал. Сидя перед телевизором, я начала обрабатывать царапины от шипов дикой ежевики, ее в лесу было очень много. Меня удивило количество новых родинок на ногах. Удивление длилось до тех пор, пока одна родинка не побежала. Как оказалось, домой помимо четырех грибов я привезла на себе сорок восемь клещей. Я всегда считала, что клещи ищут мягкую волосатую жертву, как мой муж, но большая часть этих кровопийц сидела на моих щиколотках. А там ни мяса, ни волос не найти даже в самую суровую зиму. Учитывая мой клещевой опыт на Майорке, муж сразу позвонил на горячую линию, чтобы спросить, что делать. Там ответили, что с такой групповухой необходимо ехать в больницу и звать наблюдателей из книги рекордов Гиннесса. Три часа ночи. 48 присосавшихся родинок. Больница. Никого нет. Дверь открыла заспанная медсестра и вызвала не менее заспанного дежурного врача. Я ему объяснила, что приехала не одна, а с 48 кровососами, муж не в счет, и начала расстегивать штаны прямо в коридоре, планируя избавиться от клещей как можно скорее. Однако план врача кардинально отличался от моего. Он посоветовал мне ехать домой спать и вернуться утром в больницу, чтобы вытащить всех клещей. Скажите мне, какой нормальный человек может уснуть, когда на его теле устроили кровавую оргию 48 клещей? В итоге мы вернулись домой, и муж до восьми утра пинцетом и иглой вытаскивал из меня этих гадов, в то время как я читала разные медицинские статьи и доставала дежурных медиков горячей линии. Оказалось, что в Испании нет энцефалита, а боррелиоз настолько редко встречается, что сорвать джекпот в лотерее шансов намного больше, чем заболеть. В тот день, сорвав клещевой куш, я задумалась о покупке лотерейного билета, раз мне так везет. А вообще, несмотря на все эти странности и недостатки, медицина Испании находится на ведущих мировых позициях. Например, в трансплантологии, онкологии, нейрохирургии, пластической хирургии, в репродуктивных технологиях и лечении стволовыми клетками испанским врачам нет равных во всем мире. По донорству органов, страна уже в течение нескольких десятилетий находится на первом месте в Европе, в разы опережая другие страны. А согласно данным Национальной организации трансплантологии, ОНТ, по числу операций по пересадке органов и их успешности, Испания занимает первое место в мире. Что же касается диагностики и лечения рака, страна занимает передовые позиции не только в Европе, но и в мире. Пластическая хирургия в Испании находится на невероятно высоком уровне. В последние годы все больше набирает обороты медицинский туризм среди тех, кому молодильные яблочки уже не помогают и приходится прибегать к помощи врачей с острым режущим предметом в руках. Губы а укус, брежневские брови и носики тоньше зубочистки в Испании не в особом почете, зато очень востребованы увеличение и уменьшение, я бы лишнее забрала, груди и откачка последствий поедания хамона и сыров, то есть липосакция. Кстати, эти хирургические вмешательства популярны как среди женщин, так и среди мужчин, и, как правило, секрета из этого никто не делает. В Испании также на высоком уровне развита реконструктивная пластика. Чаще всего выполняются послеожоговые операции и операции по восстановлению груди после удаления рака молочных желез. Моя свекровь, например, в свое время победила рак, но заплатила за это одной грудью. Поэтому не так давно ей была сделана реконструктивная пластика. Кстати, данные операции полностью финансируются государством. Единственная очередь на них достаточно длинная и ждать приходится не один месяц, а то и год. Зато есть время сто раз подумать и передумать, если что. Моя свекровь не передумала и в свои 69 лет стала счастливой обладательницей груди 15-летней девушки».